Это не борьба за права рабочих, это опьянение своей мнимой силой, вседозволенность и, как итог, преступление. В подобных мерзких случаях все виновные будут наказываться строго по уголовному уложению, без всяких поблажек на борьбу за рабочее дело. А для политической борьбы теперь будет дума. Выбирайте туда ваших представителей, и они законными политическими методами будут отстаивать ваши права. Организуйте свои профсоюзы, чтобы вести с хозяевами цивилизованный диалог. Среди собравшихся возникло некое хаотичное движение, послышался сдержанный гул как радостных, так и озабоченных голосов. Да, господа народные депутаты, дорога должна быть с двухсторонним движением. Государство встает на путь громадных перемен и реформ в целях улучшения уровня жизни своих граждан, всего народа. Ваш приход сюда, ко мне, стал последней каплей в этом нашем решении. Жить по-прежнему мы больше не можем, иначе внешние силы сомнут нас. Но государство требует возможности ввести реформы в деловой и спокойной атмосфере, а не сидя на пороховой бочке. Поэтому, кроме ужесточения уголовного закона уложения, будет реформирована также и вся система органов поддержания правопорядка, включая полицию и жандармерию. В частности, будут созданы специальные территориальные дивизии и полки внутренней стражи, куда мы предложим идти служить ветеранам боевых действий. Полагаю, что бывалые воины, грудью защищавшие свою родину против врага внешнего, не будут особо миндальничать и с врагом внутренним. В связи с учреждением по окончании войны Государственной Думы, главные ваши требования по поводу политических свобод, я считаю удовлетворенными. Указ об этом будет обнародован через пару дней после заключения мира. Насчет же фабричного, трудового законодательства, русские законы в этом вопросе уже самые прогрессивные в мире. Можете ознакомиться. На выходе каждому будет вручена брошюра с описанием вопроса. Тем не менее, они будут дополнены рядом положений, заимствованных у наших соседей, немцев. Но вот исполнение этого самого законодательства... Помните, как говорят, строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения? И, к сожалению, это тот самый случай. Даже я, император, не в состоянии следить за каждым заводчиком и фабрикантом. Поэтому мы решили, для улучшения работы в этом направлении, создать особое министерство. Возглавить его предложили известному юристу, кстати, убежденному социал-демократу, Лично, глубоко принимающему к сердцу проблемы рабочего люда Владимиру Ильичу Ульянову. Вы, возможно, читали его статьи в запрещенных изданиях, в газетах «Искра» или «Вперед», в прокламациях различных. Разве нет? Я вот тоже читал. Да, да, младшему брату, печально известного Александра Ульянова. Мы сняли все поражения в правах с его семьи. Как говорится, брат за брата не ответчик. Если человек умен, патриотичен и готов ревностно отстаивать права и свободы трудящихся, так ему и карты в руки. Многих фабрикантов давно уже пора приструнить. Среди рабочих прошло какое-то смутное движение, и по наступившей вдруг в зале напряженной тишине Вадик понял — опять прямое попадание. Царь между тем продолжал. Но есть и те, для кого разговоры о несчастной судьбе страдающего русского народа лишь ширма в борьбе за власть или за прямое разрушение России в интересах ее зарубежных конкурентов. Таких я прямо предупреждаю. Господа, берегитесь, спуску вам не будет. Вам нужны великие потрясения и смуты, а нам нужна великая Россия. И вам придется убраться с нашего пути. Сегодняшние попыткой использовать ваш поход ко мне для того, чтобы вызвать кровавый хаос в стране, вы себя показали во всей красе. Вдумайтесь, какой лозунг подняли сегодня на щит некоторые социал-демократы и так называемые эссеры. Революционное разрушение государства. Как просто все разрушить до основания, а затем? Насколько крови, страданий и бед повлечет за собой это разрушение? И что затем? Последующее созидание из руин? Какого времени потребует? Каких денег и откуда они возьмутся? А наши соседи нам это время дадут? Или попросту разорвут ослабевшую страну на части? Вот почему наши недруги и подкармливают такие партии. Только не дождутся. Россия будет развиваться по эволюционному пути. Любые проблемы можно решить, если желать и работать для этого. Уверен, что в новом кабинете министров соберутся люди, искренне желающие нашей Родине скорых и благих перемен. Многие действительно мерзкие факты, о которых написано в тех запрещенных газетах, правда, горькая правда, и без последствий они не останутся. Мы готовы конструктивно сотрудничать с лидерами социал-демократических движений, мы готовы привлекать их к работе в правительстве и иных государственных учреждениях видеть фракции их партий в Государственной Думе, но только в том случае, если их борьба за права и свободу трудящихся не будет приправлена условием непременного разрушения государства и терроризмом. Любые призывы к развалу, уничтожению российской государственности не останутся без последствий. Повторюсь еще раз, но в этом плане уголовное законоуложение будет резко ужесточено, ибо те, кто пытается взорвать страну изнутри, являются прямыми пособниками внешних враждебных России сил. И отныне ряд военных статей, касающихся шпионажа, будут применяться к подстрекателям и участникам вооруженных выступлений и бунтов. Полагаю, что это остудит многие горячие головы и освободит их от несбыточных иллюзий. Кстати, административный контроль со стороны правительства – только полдела. Очень важно, как я уже сказал, Развитие профсоюзов и воздействие на хозяев заводов через них. Любые справедливые экономические требования, которые не противоречат действующему рабочему законодательству, получат полную поддержку от меня и государства. Любым справедливым экономическим стачкам я уже повелел полиции не препятствовать. А теперь давайте, господа, возьмем вашу петицию и посмотрим каждый пункт. Я хочу, чтобы мы друг друга предельно ясно поняли. Во-первых, вы пишете. Россия слишком велика, нужды ее слишком многообразны и многочисленны, чтобы одни чиновники могли управлять ею. Необходимо представительство, необходимо, чтобы сам народ помогал себе и управлял собою. Повели немедленно сейчас же призвать представителей земли русской от всех классов, от всех сословий, представителей и от рабочих. Пусть тут будет и капиталист, и рабочий, и чиновник, и священник, и доктор, и учитель. Пусть все, кто бы они ни были, изберут своих представителей, пусть каждый будет равен и свободен в праве избрания, и для этого повели, чтобы выборы в учредительное собрание происходили при условии всеобщей тайной и равной подачи голосов. Это самая главная наша просьба. Все правильно я зачитал, господа выборные. Так, да, все государь, да. Так. Итак, вот мой вам ответ. Решение о созыве парламента. Иными словами о введении народного представительства мною принято. Впереди огромная работа по модернизации страны и государства. И естественно, что мне и правительству будет нужна всенародная поддержка. Называться оно будет Государственная Дума. Законодательная система страны будет перестроена во многом по образцу наших самых успешных соседей, немцев. Как вы знаете из газет, а мне довелось видеть лично, и рабочие, и крестьянство живут там много лучше, чем такие же, как и они, труженики в России. Но разве мы хуже или глупее? Значит, дело в более эффективной системе управления. Причем в Германской империи она, судя по показателям экономического роста, пересчитанным на одну душу, значительно совершеннее, чем во Франции или североамериканских штатах, кичащихся своим республиканством. Поэтому, с кого нам надо брать пример, ясно. Но ни о какой всеобщей, тайной и равной подаче голосов в Германии и речи нет. Или вы считаете, что вор, пьяница, проститутка или бездельник, лодырь лучше разберутся в том, кого выбирать в Думу, разрабатывать законы, чем учительница, полковник, высококлассный токарь или инженер. Так что избирательный ценз необходим. Закон о нем готовится. Но... Повели немедленно. Так у вас написано. Это значит, немедленно повели всей стране заниматься выборами, сколачиванием политических партий, агитацией, внутренним переустройством. И когда? Когда все наши силы напряжены в военной страде. Сами-то разберетесь, по чьему наущению и не на японские ли деньги проплачена вот эта фраза. Я вам гарантирую созыв Думы, но лишь после окончания войны. Об этом я уже говорил рабочим в Кронштадте. Еще весной. И чем лучше сейчас мы будем трудиться здесь, тем скорее наши воины завоюют нам мир там. С этим вопросом, надеюсь, все ясно, господа выборные? Во-вторых, вы предлагаете принять меры против невежества и бесправия русского народа, а именно... Немедленное освобождение и возвращение всех пострадавших за политические и религиозные убеждения, за стачки и крестьянские беспорядки. Немедленное объявление свободы и неприкосновенности личности, свободы слова, печати, свободы собраний, свободы совести в деле религии, общее и обязательное народное образование на государственный счет, ответственность министров перед народом и гарантия законности правления. Равенство перед законом всех без исключения. Отделение церкви от государства. Что ж, готов согласиться с вами по большинству из этих пунктов, кроме первого, четвертого в последней его части и последнего. Люди, осужденные судом в соответствии с законами государства, отбывают наказание. Закон суров, но это закон. Их общее амнистия – вот подлинное бесправие – всего остального русского народа. Если в результате работы Думы какие-то законы будут смягчены, тогда об этих частных случаях и можно будет говорить. Но сейчас никакой огульной амнистии политзаключенных и участников беспорядков не будет. По вопросу ответственности правительства перед Думой. Господа, вы хотите, чтобы министры вместо работы занимались бесконечными согласованиями в парламенте того, На что потратить отпущенные министерством бюджетные средства? А потом не менее бесконечными доказательствами того, что та или иная сверхсметная трата была вызвана необходимостью реакции на сиюминутные обстоятельства? Нам нужно работающее правительство на этапе реформ. Лишь после их завершения придет время подумать об ответственности министров перед парламентом. Но не сегодня. По вопросу отделения церкви от государства, «А вы у самой-то церкви спросили?» «Господин Гапон – это отнюдь не вся церковь, не все православие». «А вы мнение большинства нашего народа, крестьян, спросили?» «Одним словом, это вопрос очень сложный и не имеющий немедленного решения. Здесь рубить с плеча нельзя. Я обязательно посоветуюсь по этому поводу с нашими церковными иерархами, выслушаю их мнение». Конечно, с точки зрения иудея, католика или магометанина это очень хорошая идея, но ведь большинство нашего народа, подавляющее большинство, это православные, нужно вначале оценить риски и все возможные последствия столь серьезного шага. Теперь в-третьих, предложенные вами меры против нищеты народной, отмена косвенных налогов и замена их прогрессивным подоходным налогом. Отмена выкупных платежей, дешевые кредиты, постепенная передача земли народу. Исполнять заказы военного и морского ведомства должно в России, а не за границей. Прекращение войны по воле народа. Как вы знаете, в настоящий момент практически сформирован и приступил к работе новый состав Кабинета Министров. Первые два пункта целиком в его компетенции, включая земельный вопрос. Поручение министрам я уже дал. Давайте дождемся правительственной программы действий. Если что-то в ней вас не устроит, то Дума министров поправит. Одно могу обещать твердо. Вопрос с выкупными платежами будет решен в ближайший год-два. Но и он не может быть решен огульно. Кому-то, к примеру, осталось выплатить 10% выкупных, а кому-то все 80%. И вы предлагаете всех уравнять? Справедлив ли такой подход? А не приведет ли это к волнениям и даже к кровопролитию? Поэтому давайте изучим предложения правительства. Я жду их в ближайшие три месяца. Кстати, победоносное решение войны с Японией значительно упростит нам решение этой проблемы. С одной стороны, получение контрибуции позволит нашему бюджету компенсировать потерю крестьянских выкупных платежей. С другой стороны, Маньчжурия – это прекрасные плодородные земли с мягким климатом, вполне способные обеспечить до 15 миллионов крестьянских хозяйств, без какой-либо полосицы. По третьему пункту, тут я почти полностью с вами согласен, кроме двух моментов. Если вооружение требуется срочно, а мощностей своих заводов недостаточно, это раз. И если заказываются передовые образцы, существенно лучше, чем то, что мы пока сами научились делать. Это нужно для получения новых идей в конструировании и производстве. За примерами далеко ходить не надо. Сейчас в боях с японским флотом наши корабли, выстроенные по немецким и французским образцам, себя прекрасно показали. А самый героический наш крейсер, «Варяг», построен в Америке. Это два. Но вот пункт четвертый, простите покорно господа, это просто невыполнимый абсурд. Вопрос объявления войны и ее завершения был, есть и будет обязанностью государства. Всегда. Народ войны хотеть не может. Это противоестественно. Государство же обязано отвечать силой на силу, обрекая народ на определенные жертвы ради общего выживания. В противном случае мы будем очень скоро завоеваны, расчленены и как народ прекратим свое независимое существование, превратившись в рабов и наземных хозяев. Разве вы этого хотите? Так что еще раз задумайтесь, кто мог предложить записать такой пункт в вашу народную петицию? И, наконец, вы предлагаете принять меры против гнета капитала над трудом. Отмена института фабричных инспекторов, Учреждения при заводах и фабриках постоянных комиссий выборных рабочих, которые совместно с администрацией разбирали бы все претензии отдельных рабочих. Увольнение рабочего не может состояться иначе, как с постановление этой комиссии. Свобода потребительно производительных и профессиональных рабочих союзов. Восьмичасовой рабочий день и нормировка сверхурочных работ, свобода борьбы труда с капиталом, нормальная заработная плата. Непременное участие представителей рабочих классов в выработке законопроекта о государственном страховании рабочих. По пункту первому вынужден категорически отказать, поскольку при рассмотрении споров администрации и профсоюзов должен существовать государственный третейский орган. По всем остальным согласен. Такое вот вам мое слово, господа выборные. Как видите, в подавляющем большинстве моментов мы с вами сходимся. Ну а пока самовары поспели, очень уж горло пересохло. Наливайте-ка чаю, и давайте, не торопясь, поговорим о том, как нам сделать жизнь в России лучше для всех нас. Хочу теперь вас послушать, чтобы завтра вам стало легче и выгоднее работать, а мне не приходилось проверять идущих ко мне за помощью на металлонаходители. Нужно ведь записать и обдумать все ваши идеи и предложения. Какое-то время депутаты переваривали речь государя, запивая вкуснейшие пирожные и печенье лучшим в России чаем от поставщика двора его императорского величества сэра Липтона. Время от времени то в одном, то в другом углу полыхали магниевые вспышки. Фотокорреспонденты готовили репортаж о встрече императора с народом. Из речи Николая выборным было понятно далеко не все. И если рабочие могли считать свои требования почти полностью удовлетворенными, то вот крестьяне, их и было-то в этой депутации совсем немного, все же Санкт-Петербург столица империи, и крестьяне тут были в явном меньшинстве, в отличие от остальной России. Но несколько человек сидели тесной группой и, кажется, до сих пор не могли поверить, что распевают чаи с самим императором. Ваше Величество, батюшка государь! Раздался робкий голос из крестьянской части депутации. А как землиться это? Как на дело не дроби, а все равно стало не прокормиться? Если хоть какой не урожай, а это почитай каждый третий год, то голодно. Мы-то ладно, сами-то мы вытерпим, но детки с голодом рот. Последняя фраза была сказана тихим голосом человека, который явно пережил подобную трагедию и именно эта обреченность покорность судьбе и добила николая дальше встреча пошла не по задуманному сценарию господи вразуми нас неразумных из руки николая выпала изящная чашка тончайшего китайского фарфора и разбилась о пол как можно жить в самой обширной стране мира и жаловаться что нету земли прокормить семейство но как при этом в прошлый голодный год в одной из наших губерний сумели потратить на водку больше, чем потребно было на хлеб для всех голодающих и семена для следующего сева. Ермолов, описывая продовольственную ситуацию в неурожайном, а для ряда губерний голодном в 1906 году, резюмирует. В кампанию 1906-1907 годов Было израсходовано на судную помощь населению в 12 губерниях 120 миллионов 329 тысяч рублей. Пропита же в них за 12 месяцев с 1 мая 1906 по 30 апреля 1907 года вина на сумму 130 миллионов 505 тысяч рублей, то есть на 2 миллиона 176 тысяч рублей больше той суммы, которую население в этих губерниях получило за предохранение его от голода и на обсеменение его полей. Масштаб цифр будет понятнее, если вспомнить, что построенный в США варяг обошелся России в 5,9 миллиона рублей что броненосец типа «Полтава» стоил 9,2 миллиона рублей, а тип «Бородино» — 14 миллионов рублей. В книге «История СССР с древнейших времен» стоимость кораблей и вооружений, потерянных в русско-японской войне, оценивается почти в четверть миллиарда рублей. Порядок затрат понятен? Другими словами, сказанное следует понимать так, что жители лишь 12 из 90 губерний и областей России всего за два года при том, что для большинства этих губерний оба были неурожайными, выпили водки на сумму, превышающую стоимость почти всех кораблей Балтийского и Тихоокеанского флотов вместе взятых, а также вооружений, уничтоженных и захваченных японцами в Порт-Артуре. Хорошо погуляли? Почему, если нет пахотной земли, не поехать всей семьей туда, где дадут ее столько, сколько эта семья сможет вспахать? Неужели проще остаться с миром и общиной и смотреть, как с голоду умрут твои дети, чем переехать с семьей в Маньчжурию, в Кайсакские или Сибирские степи? Тем более, что государство обеспечит подъемным и посевным материалом на первый год. И, кстати, тем, кто готов на такой переезд, выкупные платежи будут списаны немедленно. Я вам это гарантирую, господа крестьяне. Поймите, даже если я отберу у всех крупных землевладельцев Центральной России, включая церкви и монастыри, всю их пахотную землю и поделю между всеми крестьянами, то им выйдет прибавка по одной десятине. Стоит ли тогда устраивать кровавую войну внутри России ради столь незначительных наделов? А почему война-то будет? Не понял задавший вопрос крестьянин, оторопевший от столь бурной реакции державного властителя. «Голубчик, если я тебе прикажу отдать всю твою землю твоему соседу, у которого больше детей, чем у тебя, тебе это понравится?» Немного успокоился Николай. Дашишь ему, а не мой надел!» Мгновенно ответил землепашец и густо покраснел. «А почему, интересно, помещики себя по-другому должны вести?» Уже улыбаясь, спросил император. «Свободная пахотная земля в империи имеется в достатке» сейчас петр аркадьевич столыпин дорабатывает проект выделения земли всем желающим любая семья желающая получить надел на востоке сможет подать на это заявку уже в феврале для этого мы приняли решение разрешить желающим свободно выходить из общины с сохранением надела тем же кто вообще не пожелает остаться будет оказана помощь специально образованными аграрными комитетами они помогут как советами агронома и еще кое чем так и семенами и хлебом в неурожайные годы. Волосные суды будут постепенно заменяться для вас на общегосударственные, так что ушлые старосты и кулаки силком никого удержать вообще не смогут. Земцам тоже накажу за этим особо приглядывать. Но за все это крестьянство должно будет отплатить увеличением производства хлеба, иначе России наши огромные преобразования просто не потянуть. Со временем из общины, я думаю, должны вырасти добровольные объединения, скажем, коллективные хозяйства. Услышав, что царь самолично предлагает организовать колхозы, Вадик поперхнулся чаем. Вроде он этот термин не упоминал. Или все же как-то выскочило, но потом забылось. Николай тем временем закончил краткое описание Столыпинской реформы. Она должна была начаться уже в мае, и ее планировалось провести без чрезмерного давления на нежелающих выходить из общины крестьян. В долгих спорах со Столыпиным Вадик убедил его для начала попробовать действовать больше пряником, чем кнутом. Первая волна переселенцев должна была состоять из тех, у кого было шило в заднице. Особая порода людей, которую Гумилев называл пассионариями, вечно и есть у всех народов. Это люди, неспособные спокойно сидеть на месте. Они осваивали Сибирь для России и Дикий Запад для Америки. Если нет свободных земель под боком, они устраивали революции или уезжали за море. Каждый год из России при Николае уезжали десятки и сотни тысяч людей, как на совсем, так и на работу. В США ехали в основном евреи и поляки, в Канаду украинцы и белорусы. В Аргентину русские крестьяне. В Германию на сезонные сельхозработы ехали все подряд. Было бы просто великолепно, если бы удалось перенаправить на новые плодородные земли энергию хотя бы части крестьян, уезжающих за лучшей долей за океан. Если поляки и евреи до сих пор уезжали в основном по причине несогласия с национальной политикой, проводимой Россией, то остальным-то просто надо было кормить своих детей что на родине получалось, увы, не всегда. По окончании беседы продолжавшейся продолжавшийся более трех с половиной часов под скрип перьев секретарей, записывавших каждое слово говоривших, Николай, неторопливо промокнув платочком усы, с улыбкой произнес «Господа, в завершение нашего столь сердечного разговора и чаепития хочу высказать уверенность в том, что армия наша покроет свои знамена славой не меньшей, чем наш доблестный героический флот». Русские воины опять доказывают, что они лучшие в мире. Наша военная техника, созданная вашим трудом и талантом, прекрасно показывает себя в боях, и скоро эта навязанная нам война должна завершиться. Враги получат по заслугам. И даст Бог, она станет последней не только во время моего царствования». Услышав это оптимистичное заявление, Ватик про себя хмыкнул. Похоже, что в неизбежность грядущей мировой войны Николай еще до конца не верил. Конечно, англичане себя сами покажут, сомневаться не приходится. Но как же уже осточертело убеждать, уговаривать, доказывать очевидное для себя, но столь неявное остальным. Надоело уже до чертиков. Плюс до кучи все остальное прогрессорство. Как стахановец-многостаночник крутишься. Слава богу, здоровье пока не подводит. И еще рядом Оленька, счастье мое. Сопутствующий товар — все эти льстивые угодливые взгляды придворных в лицо и шипения в спину. Вдовствующие императрицы, конечно, давно уже донесли, что я не только танцую ее дочку, но и играю германскую карту, так что удивляться не стоит. Из великих князей, Дидьев, меня никто не замечает. Демонстративно. Хотя так и к лучшему, пожалуй. Из ближнего круга Николая на кратке сошелся с графом Гейденом и Ниловым, хотя общение с последним иногда и заканчивается проблемами для печени. Для остальных — белая ворона. Из кабинета министров нормальные отношения сложились только с Коковцевым, Плеве, Хилковым, Дубасовым, стариком Фридериксом и, слава богу, со Столыпиным. Но и это уже немало. С остальными или никак, или на ножах. Еще бы. Царский любимчик, всего-то флотский докторишка, позволяющий себе наглость им подсказывать, что и как надо делать. Распутина, в конце концов, за это и убили. Не повторить бы его незавидной судьбы. И какие идиоты добровольно лезут во власть, если, конечно, не пытаются награбить побольше и побыстрее. Или фанатики типа Гитлера или работяги и бессеребряники типа Сталина, желающие любой ценой построить жизнь страны так, как им видится правильным. Но, похоже, сегодняшнее событие поможет нам усилить свои позиции. На создание аналога ВЧК, НКВД, КГБ государь-император теперь уж точно согласится. Не сглазить бы только, не дай бог. Иначе Сергей Юльевич до меня однозначно доберется раньше, чем мы до него. Ладно, не будем пока о грустном. Хотя то, что эта хитрая лисица поняла, куда дует ветер, никакому сомнению уже не подлежит. Но при организации сегодняшней гапоновской провокации он прокололся, и притянуть его за покушение на цареубийство для серьезных профи вполне по силам. Главное не дать ему сыграть на опережение, спустив по моему следу травных псов господина Азефа, а также не прогадать с кандидатурой. Василий утверждает, однозначно тут нужен Зубатов. Ну что ж, посмотрим, какой это Сухов, то есть Зубатов. Насчет детей, кстати, я вас понимаю прекрасно. Вадика вернул в реальный мир голос Николая, который, кажется, подвел, наконец, встречу к запланированному финалу. У меня самого, наконец-то, родился сын, и сейчас я хотел бы показать вам, господа депутаты, главную драгоценность моей семьи. Из боковой двери показалась императрица со спящим младенцем на руках. Ее сопровождал дюжий матрос, который был выбран на роль дядьки-наследника. По рядам депутатов прошел легкий восхищенный шепоток. «Дети вообще умилительны, когда спят. А знать, что ты первый вне зимнего дворца, кому показали наследника престола...» Вся депутация в едином порыве рухнула на колени перед будущим повелителем России, уютно посапывающим на руках у матери. «Перед вами мой сын», — полушепотом произнес Николай, несмотря на недовольный взгляд шикнувшей на него супруги. «Я уверен, что у большинства из вас дома тоже есть такие же малыши, и ради них мы с вами должны сделать Россию лучшей страной для жизни из всех, что только есть на земле». А все, кто захочет нам в этом помешать, должны будут убраться с нашего пути, или мы их просто сметем. А теперь, господа, вы расскажите русскому народу обо всем, что тут увидели и услышали. И да не оставит Господь благодатью своей, матушку Россию и чад своих в грядущую судьбоносную годину.